Так вот, тоже будете с этой армией, печально произнёс Швейк. Но только об этом не говорят так открыто и сразу нельзя всего заметить. Я не буду жить на свете, если убьют Марика. Я пойду за ним, ведь если я ему расскажу об этом еврее, он сразу всё поймёт. Да, но не оставишь же ты меня одного, сказал Горжен. Что вы я без тебя делал? И Швейк, утирая новые слёзы, дал торжественное обещание. Нет, я тебя не оставлю, чтоб мы все не разбрелись по свету, как цыгане. Нет уж, мы довоюем вместе. С этого времени швек стал задумчивым, не играл больше в карты, не слушал, как читают газеты, только всё раздумывал и строил разные планы. Скорее были получены сведения о битве у Сборово, о великой победе, которую русское слово через 2 дня изменило в катастрофу под Торнополем. Получались тревожные вести о том, что вся чехская дружина перестрелена и попала в плен. А русская армия панически отступает, что в Петрограде началось восстание большевиков. Шмик сидит на нарах, только меланхолически болтал ногами. Хорошо, что я глупый. Если бы я не был глупым и всё бы понимал, что с людьми делается, то давно бы попал в сумасшедший дом. А так со мной ничего случиться не может, я ничего не знаю, о чего и почему всё это делается. Дружище, тут нам оставаться больше не можем, сказал ему однажды Горюн. Кто знает, что тут будет делаться дальше, и будет ли вообще казна на нас заботиться. С завтрашнего дня хлебу будут давать только по фунту. А в отель я говорил с одним человеком, у него застой вёрст отсюда и менее. Он взял бы нас к себе пастухами. Он бы нас одёл, ведь скоро начнётся зима, и это было бы очень хорошо. Мы бы у него прожили зиму, а весной наверняка война кончится, и мы поедем домой. Так что, едем? Едем. сказал просто швейк. Я должен познакомиться и с коровами, а с овцами надоели до чёртиков. Через неделю они уже пасли на обширности степи стада коров. Горжун объезжал стадо на лошади, а швейк тихий задумчиво лежал на спине, и смотрел на небо. Адолжён мечаник сказал он к вечеру: "Я пойду подоить вон ту пеструшку. У меня какой-то горький вкус во рту. Я думаю, что молоко меня освежит". Но корова упорно не давалась и побежала в степь. А Швейк за ней. Так гоняясь за коровой, Швейк убежал далеко. Игоршин видел вдали только две чёрные точки, плававшие в зелёном море травы. Эти точки всё уменьшались и наконец скрылись за горизонтом. Корова вернулась в стадо уже поздно ночью, а Швейк исчез без следа, словно провалился в бездну. В своём дневнике Горжин записал: "Швейк исчез без вести 26 августа 1917 года".